Не нужно. Что о толку? По щеке его покатилась слеза. Царь! — кинулся к нему на бусардар. — Что произошло? Не можем ли мы помочь твоему горю? О! — растонал Балтасар, но тут же распрямился и обвел приближенных темными, зияющими, как пропасть, глазами. — Все ли в сборе? — спросил он, не ответив. — Да. О чем у нас нынче речь, мои верные? Надо бы наотрядить послов к фараону ответил Небусардар: "Да, да, да. И чем скорее, тем лучше. Не медля египетское войско должно ударить по Киру стыло. И кроме того", Небусар замялся. "Есть у меня к фараону особая просьба. Он один может рассеять скорбь моего сердца. Живёт при его дворе знаток, что исцеляет от бесплодия и возвращает несчастным жёнам их женское естество. Вот, это он и мне скажет". Становники не смеют знать, что с его смертью оборвётся род набанидов. Фараон должен исполнить мою просьбу и прислать лекаря с нашими гонцами, не то. Туча, залёгшая в морщинах на лбу, сгустилась ещё больше. Полупризнание Валтасара не раскрыло его тайны. Уж не страдает ли царь неизлечимой болезнью? Судья один Амуром заговорил первым, пока остальные размышляли. Дозволь заметить, царь, проговорил он. Если послы доберутся до страны мусори, кто поручит, что им удастся вернуться обратно? Нам и только что получена весть о падении Ура и Урука. Войска Кира отрезали все дороги. Можно предполагать, что у них в руках и средняя дорога, кратчайшая из тех, что ведут через арабские провинции прямо в Египет. Вот-то царь по мертвел. Так значит, Ур и Урук тоже? Ведь персов на юге не было, Кир продвигался с севера. Сегодня нам донесли, что часть войск он незаметно перебросил через арабские провинции. Но ведь арабские провинции тоже принадлежат халдейской империи, выизгидовал царь. Большинство переметнулось на сторону врага, заметил ему сардар. Все их помощью Кир овладел Уром и Уруком. Аравия, как и следовало ожидать, потеряна для нас. Очевидно, Кир не поскупился на посулы, но это не сломит нашу волю. Речь идет о Вавилоне, а Вавилон укреплен надежно. — Стало быть, и Урук, — переспросил Волтасар, — неужто наместнику Урука не доставало войско для защиты? — Честь и слава наместнику Урука во веки веков! — воскликнул Набусардар. Когда он увидел, что придётся сдать город превосходящим силам врага, то приказал поджечь дворец и вместе со всей семьёй бросился в огонь, не дался живым этим хищникам. Да зовётся он отныне великим князем наместником Урука. Его имя я прикажу занести в царские аналы. Да послужит он нам примером, подхватил наместник Барсипы, но голос его прозвучал неискренне. Уры Урук, говорите вы? качал головой Балтосар. Так значит, средняя дорога тоже в руках хиры из Анзана? "Да", ответил начальник конников. "Но пусть тревога не сокрушает тебя. Среди моих всадников есть один. О нём говорят, что его не догонит ни самый быстрый жеребец, ни самая быстрая стрела. Отправь его гонцом вместе с послами к фараону. Жизнью ручаюсь, он доберётся до Египта и возвратится к тебе с папирусом" в коем будет и изъявлена воля правителя страны Муссури. Хвалю за сообразительность. Да будет так. Князь Набусардар, позаботься о гонце и посольстве от Вавилона. Да не забудь о моей просьбе. Вот, пожалуй, и все. На сегодня вы все свободны. Тебя еще ждет начальник стражников, напомнил царю Набусардар. Что ему надобно? Хмуро спросил недовольный царь. Конца нет дела». Рослый загорелый воин в одежде верховного стражника, человек, привыкший действовать решительно и прямо, описал обстановку в городе. Между прочим, он упомянул, что евреи, оставшиеся в живых и избежавшие расправы, рассеялись по городу. Они прячутся в сточных канавах и убеждают народ сдать Вавилон без боя. Не то мол персией силой овладеют городом и тогда в Вавилонем не избежать кровавого возмездия мужчин перережут, женщин и девушек поделят между воинами-победителями. Все сокровища и движимое имущество вывезут в Персию, а город разрушат и превратят в пустыню.